Глава шестая «Хамзат, зачем ты везешь нас так далеко?» Я пыталась скрыть раздражение, хотя сама прекрасно понимала, что мое недовольство вызвано вовсе не расстоянием. Он улыбнулся, глядя в зеркало заднего вида. «Увидишь, это сюрприз. У меня уже достаточно сюрпризов на эту неделю», — огрызнулась я, слегка поворачиваясь к детям, которые спокойно сидели на заднем сиденье. Айдар держал планшет, а Халифа сладко жевала кусочек яблока, который я заранее нарезала. «Мам, мы долго еще?» — спросил Айдар, не отрываясь от экрана. «Почти приехали, сынок», — ответила я, стараясь, чтобы голос звучал мягче, чем я чувствовала. Хамзат чуть повернул голову, но ничего не сказал. Когда машина остановилась у большого здания с яркой вывеской, я прищурилась, пытаясь разобрать текст. «Семейный центр. Счастливая семья». «Счастливая семья?» — пробормотала я, переводя взгляд на Хамзата. «Это что за место?» «Ты сейчас узнаешь!» Он вышел из машины и обошел ее, чтобы открыть мою дверь. «Ты ведь обещала не сопротивляться, помнишь?» Я закатила глаза, но все же вышла. Детям помогла выбраться сама, а халифу тут же подхватил Хамзат. Она с удовольствием устроилась у него на руках, будто это было самым естественным для нее. «Смотри», — сказал он, кивая на вывеску, — «Это место для семей, чтобы отдыхать. Дети могут играть, пока родители наслаждаются временем друг с другом». «Для семей?» — переспросила я чувство, как что-то кольнуло внутри. «Хамзат, я ведь... Ты же понимаешь, что я...» «Что ты не хочешь отдыхать?» — перебил он. «Хватит оправдываться, Хаджар, ты заслуживаешь перерыв. И, кстати, дети заслуживают увидеть, что такое настоящее детство». Его слова были как холодный душ. Я посмотрела на Айдара, который с интересом разглядывал здание, и на халифу, прижавшуюся к плечу хамзата. Они выглядели такими маленькими и беззащитными. «Ладно», — выдохнула я, чувствуя, как уступаю. «Только недолго». «Сколько потребуется, столько и будем», — подмигнул он, шагая к входу. Внутри было еще уютнее, чем снаружи. Теплый свет, запах ванили и корицы, мягкие кресла и стулья. Сразу видно, что все здесь создано с заботой о комфорте. Айдар, увидев игровую зону, тут же потянул меня за руку. «Мам, можно туда?» Я улыбнулась и кивнула. «Конечно, сынок». Хамзат подал халифи яркий мячик из корзины у входа, и та, радостно хлопнув ручками, потянулась за ним. «Я возьму ее в игровую», — сказал он, и прежде чем я успела возразить, уже направился туда. Я стояла в центре этого уютного пространства, чувствуя, как напряжение постепенно уходит. Все вокруг дышало спокойствием, и впервые за долгое время я подумала, что, может быть, у меня есть право на передышку. Хамзат вернулся через несколько минут, оставив детей в игровой зоне под присмотром воспитателей. Он указал на угол, где за стеклянной перегородкой располагались кабинки для родителей. «Пойдем», — предложил он, — «пока дети заняты, можем поговорить». «Хамзат», — я устало вздохнула, — «ты ведь понимаешь, что это не свидание». Он чуть усмехнулся. В его взгляде читалась легкая насмешка. «Это обед. Мы просто поговорим. Никакого давления. Обещаю». Я последовала за ним, чувствуя, как внутри смешиваются усталость, осторожность и неожиданное чувство легкости. Кабинка оказалась уютной. Мягкие диванчики, столик, за которым удобно обедать, и прозрачная стена, через которую можно было наблюдать за игровой зоной. «Ну и?» — спросила я, садясь напротив. «Что ты хотел обсудить?» «Во-первых...» Он положил передо мной меню. «Давай закажем что-нибудь вкусное. Здесь отличный выбор, особенно для детей». Я взглянула на меню, быстро пробежав глазами список. Цены были высокими, но блюда звучали аппетитно. «Хамзат, это слишком дорого», — пробормотала я. «Не беспокойся, это на мне», — ответил он легко. Я посмотрела на него, прищурившись. «Ты ведь знаешь, что я не люблю, когда мне что-то навязывают». «А я не навязываю?» — отозвался он спокойно. «Это всего лишь еда. Ты же не думаешь, что я пытаюсь тебя купить?» «Нет». Я покачала головой. «Просто я не привыкла принимать помощь. Тем более от... от тебя». «Почему от меня?» Он наклонился вперед, опираясь локтями на стол. «Хаджар, ты думаешь, что я делаю это из жалости?» а разве нет?» Вырвалось у меня. Хамзат долго смотрел на меня. Его взгляд был одновременно теплым и серьезным. «Нет», — сказал он тихо, но твердо. «Я делаю это, потому что хочу, потому что ты заслуживаешь больше, чем думаешь». Я отвела взгляд, чувствуя, как слова застревают в горле. К счастью, официантка пришла за заказом, и я использовала это как повод, чтобы перевести разговор. Мы выбрали блюдо из детского меню для Айдара и Халифа, а для нас легкий обед с десертом. Когда официантка ушла, я заметила, что Хамзат снова внимательно смотрит на меня. «Что?» — спросила я, пытаясь сделать голос твердым. «Ты правда не видишь, насколько ты сильная?» — произнес он. «Ты прошла через столько всего, но вместо того, чтобы сломаться, ты продолжаешь бороться. Это заслуживает уважения». «Я не чувствую себя сильной», — ответила я честно. «Скорее я просто выживаю. Иногда выживать — это и есть сила», — мягко сказал он. Я молчала, обдумывая его слова. За стеклянной стеной Айдар смеялся, что-то объясняя другой девочке, а халифа увлеченно ползала за мягким мячиком. На их лицах было написано «Чистое счастье». «Спасибо, что привел нас сюда», — наконец сказала я, поднимая взгляд на Хамзата. Он улыбнулся. «Я хотел, чтобы вы почувствовали себя немного легче, и, признаюсь, я уже неделю планировал это». «Планировал?» Я удивленно подняла брови. «Ты серьезно?» «Да». Он кивнул, искал подходящее место для, ну, назовем это свиданием. Я невольно улыбнулась, покачав головой. «Свидание? Разве я соглашалась на него?» «Нет», — признался он, — «его взгляд стал игривым. Но я нашел способ уговорить тебя». «И какой же?» Я решила поддержать его шутливый тон, «показать тебе, что я могу предложить то, чего ты заслуживаешь», сказал он уже без улыбки, но с такой искренностью, что я не знала, как ответить. После обеда мы вышли из кабинки. Айдар тут же побежал к нам, радостно рассказывая, как он построил огромную башню из кубиков. Халифа следовала за ним, цепко держась за его руку. Ее детский смех наполнил все вокруг теплом. Хамзат наклонился, чтобы взять ее на руки. «Ты такая маленькая, но такая громкая!» Пошутил он, и халифа ответила ему своим фирменным «Дар!» Указывая на брата. «Я впервые за долгое время чувствовала, как напряжение уходит. В тот день я поняла, что есть люди, которые могут быть рядом не ради выгоды, а просто потому, что хотят подарить тепло».